И сама обман, и только верой в воскресенье Какой-то указатель дан. Зима, как пышные поминки, Наружу выйти из жилья, Прибавить к сумеркам коринки, Облить вином, вот и кутья, Пред домом яблоня в сугробе, И город в снежной пелене, Твое огромное надгробье, Как целый год. Казалось мне, лицом повернутое к Богу, Ты тянешься к Нему из земли, Как в дни, когда тебе итога Еще на ней не подвели. 1943 год.